Глава 3. Деньги или обращение товаров 1. Мера стоимостей В этой работе я везде предполагаю, ради упрощения, что денежным товаром является золото. Первая функция золота состоит в том, чтобы доставить товарному миру материал для выражения стоимости, то есть для того, чтобы выразить стоимости товаров как одноименные величины, качественно одинаковые и количественно сравнимые. Оно функционирует таким образом, как всеобщая мера стоимости. И прежде всего в силу этой функции, золото, этот специфический эквивалентный товар, становится деньгами. Не деньги делают товары соизмеримыми, наоборот –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 Есть необходимая форма проявления имманентной товаром меры стоимости, рабочего времени. Выражение стоимости товара в золоте, х товара А равно Y денежного товара, есть денежная форма товара или его цена. Теперь достаточно только одного уравнения. Одна тонна железа равно двум унциям золота чтобы представить стоимость железа в общественно значимой форме. Этому уравнению уже нет надобности маршировать плечом к плечу в ряду стоимостных уравнений других товаров, потому что эквивалентный товар – золото – уже обладает характером денег. Поэтому всеобщая относительная форма стоимости товаров снова возвращается теперь к своему первоначальному виду – к простой или единичной относительной форме стоимости. С другой стороны, развернутое относительное выражение стоимости или бесконечный ряд относительных выражений стоимости становится специфически относительной формой стоимости денежного товара. Но этот ряд теперь уже общественно дан в товарных ценах. Читайте справа налево отметки любого прескуранта, и вы найдете выражение величины стоимости денег во всех возможных товарах. Но зато деньги не имеют цены. Чтобы участвовать в этой единой относительной форме стоимости других товаров, они должны были бы относиться к самим себе, как к своему собственному эквиваленту. Цена или денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная форма, Есть нечто отличное от их чувственно воспринимаемой реальной телесной формы, следовательно, форма лишь идеальная, существующая лишь в представлении. Стоимость железа, холста, пшеницы и так далее существует, хотя и невидимо, в самих этих вещах. Она выражается в их равенстве с золотом в их отношении к золоту, в отношении, которое, так сказать, существует лишь в их голове. Хранителю товаров приходится поэтому одолжить им свой язык или навесить на них бумажные ярлыки, чтобы повидать внешнему миру их цены. Так как выражение товарных стоимостей в золоте носит идеальный характер, то для этой операции может быть применимо также лишь мысленно представляемое или идеальное золото. Каждый товаровладелец знает, что он еще далеко не превратил свои товары в настоящее золото, если придал их стоимости в форму цены или мысленно представляемого золота, и что ему не нужно ни крупицы реального золота для того, чтобы выразить в золоте товарные стоимости на целые миллионы. Следовательно, свою функцию меры стоимости деньги выполняют лишь как мысленно представляемые или идеальные деньги. Это обстоятельство породило самые нелепые теории денег. Хотя функцию меры стоимости выполняют лишь мысленно представляемые деньги, цена всецело зависит от реального денежного материала. Стоимость, то есть количество человеческого труда, содержащегося, например, в одной тонне железа, выражается в мысленно представляемом количестве денежного товара, содержащем столько же труда. Следовательно, смотря по тому, золото, серебро или медь служит мерой стоимости, стоимость тонны железа выражается в совершенно различных ценах или в совершенно различных количествах золота, серебра или меди. Если мерой стоимости служат одновременно два различных товара, например, золото и серебро, то цены всех товаров получают два различных выражения – золотые цены и серебряные цены. И те, и другие спокойно уживаются рядом, пока остается неизменным отношение между стоимостями золота и серебра, например, 1 к 15. Но всякое изменение этого отношения стоимостей нарушает существующее отношение между золотыми и серебряными ценами товаров, и таким образом доказывает фактически, что двойственность меры стоимости противоречит ее функции. Товарные стоимости превратились в мысленно представляемые количество золота различной величины, то есть, несмотря на пестрое разнообразие своих товарных тел, превратились в величины одноименные, величины золота. Как такие различные количества золота... Они сравниваются между собой и соизмеряются друг с другом, причем возникает техническая необходимость сводить их к какому-либо фиксированному количеству золота, как единице измерения. Сама эта единица измерения путем дальнейшего деления на определенные части развертывается в масштаб. Золото, серебро, медь – еще до своего превращения в деньги обладают таким масштабом в виде весовых делений. Так, если единицей измерения служит, например, фунт, то с одной стороны он разделяется дальше на унции и так далее, с другой стороны путем соединения фунтов получаются центнеры и так далее. Поэтому при металлическом обращении готовые названия весового масштаба всегда образуют и первоначальные названия денежного масштаба или масштаба цен. Как мера стоимости и как масштаб цен, деньги выполняют две совершенно различные функции. Меры стоимости они являются как общественное воплощение человеческого труда, масштабом цен – как фиксированный вес металла. Как мера стоимости они служат для того, чтобы превращать стоимости бесконечно разнообразных товаров в цены, в мысленно представляемые количество золота. Как масштаб цен они измеряют эти количества золота. Мерой стоимости измеряются товары как стоимости. Напротив. Масштаб цен измеряет различные количества золота данным его количеством, а не стоимость данного количества золота весом других его количеств. Для масштаба цен определенный вес золота должен быть фиксирован как единица измерения. Здесь, как и при всяком другом определении одноименных величин, решающее значение имеет устойчивость соотношения мер. Следовательно, масштаб цен выполняет свою функцию тем лучше, чем неизменнее одно и то же количество золота служит единицей измерения. Мерой стоимости золото может служить лишь потому, что оно само представляет продукт труда и, следовательно, стоимость потенциально переменную. Очевидно прежде всего, что изменение стоимости золота никоим образом не отражается на его функции в качестве масштаба цен. Как бы ни изменялась стоимость золота, стоимости определенных количеств его сохраняют между собой одно и то же отношение. Если бы стоимость золота упала даже в тысячу раз, 12 унций золота по-прежнему обладали бы в 12 раз большей стоимостью, чем одна унция золота. А при определении цен дело идет лишь об отношениях различных количеств золота друг к другу. Так как, с другой стороны, при понижении или повышении стоимости золота вес одной унции его остается неизменным, то остается неизменным также и вес частей унции. Следовательно, золото как фиксированный масштаб цен всегда оказывает одни и те же услуги, как бы не изменялась его стоимость. Изменение стоимости золота не препятствует также его функции в качестве меры стоимости. Оно затрагивает все товары одновременно и потому при прочих равных условиях не изменяет их взаимных относительных стоимостей, несмотря на то, что эти последние выражаются то в более высоких, то в более низких золотых ценах, чем выражались раньше. Как при выражении стоимости одного товара в потребительной стоимости какого-либо другого товара, так и при оценке товаров золотом предполагается лишь одно, что в данное время производство определенного количества золота стоит данного количества труда. Что касается движения товарных цен вообще, то к нему приложимы развитые выше законы простого относительного выражения стоимости. При неизменной стоимости денег общее повышение товарных цен может произойти лишь при том условии, если повышаются стоимости товаров. При неизменной стоимости товаров, если понижается стоимость денег. И наоборот. Отсюда отнюдь не следует, что повышение стоимости денег всегда вызывает пропорциональное понижение товарных цен, а понижение стоимости денег – пропорциональное повышение товарных цен. И это справедливо лишь по отношению к товарам, стоимость которых остается неизменной. Например, такие товары, стоимость которых повышается одновременно и в одинаковой мере со стоимостью денег, сохраняют свои цены неизменными если их стоимость повышается медленнее или быстрее, чем стоимость денег, то понижение или повышение их цен определяется разницей между движением их стоимости и движением стоимости денег и так далее. Возвратимся к рассмотрению формы цены. По ряду различных причин, Денежные названия определенных по весу количеств металла мало-помалу отделяются от своих первоначальных весовых названий. Из числа этих причин исторически решающими были следующие. Первое. Введение иностранных денег у народов, находящихся на сравнительно низких ступенях развития. Так, например, в Древнем Риме, золотые и серебряные монеты сначала обращались как иностранные товары. Названия этих иностранных денег, конечно, отличны от названий местных весовых единиц. Второе. С развитием богатства менее благородный металл вытесняется в своей функции меры стоимости более благородным. Медь вытесняется серебром Серебро – золотом, хотя этот порядок и противоречит поэтической хронологии золотого и серебряного веков. Фунт стерлингов был, например, денежным названием для действительного фунта серебра. Но когда золото вытеснило серебро в качестве меры стоимости, это же самое название – стало применяться к количеству золота, составляющему, быть может, одну пятнадцатую фунта и так далее, в зависимости от отношения между стоимостью золота и серебра. Фунт, как денежное название, и фунт, как обычное весовое название данного количества золота, теперь разделилось. Третье. В течение целого ряда веков Государи занимались непрерывной фальсификацией денег, вследствие чего от первоначального веса монет действительно остались одни только названия. Благодаря этим историческим процессам отделение денежного названия весовых количеств металла от их обычных весовых названий становится народным обыкновением. Так как денежный масштаб, с одной стороны, совершенно условен, а с другой стороны должен пользоваться всеобщим признанием, то он в конце концов регулируется законом. Определенное весовое количество благородного металла, например унция золота, официально разделяется на определенные части, которые нарекаются при этом своем легальном крещении определенными именами, например фунт, талер и так далее. Такая часть – являясь собственно денежной единицей измерения, делятся в свою очередь на новые части, получающие на основе закона свои наименования: шиллинг, пенни и так далее. Во всяком случае, определенные весовые количества металла по-прежнему остаются масштабом металлических денег, изменяется только способ разделения на части и наименование последних.